Глава 12: Будущее, таящееся в народе. Парижское простонародие и в зрелом возрасте остается гоменом. Дать изображение ребенка значит дать изображение города. Вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробушком. Наилучшее представление о парижском племени мы на этом настаиваем, можно получить в предместиях. Тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо. Тут весь этот люд трудится и страдает, а в страданиях и в труде и выявляются два истинных человеческих лика. Тут в несметной толпе никому неведомых людей кишмя от самые необычайные типы, от грузчика свинной пристани и до живодера, с Монфоконской свалки. «Подонки столицы!» — восклицает Цицерон. «Чернь!» — добавляет негодующий Берк. «Сброд, масса, чернь» — эти слова произносятся с легким сердцем. Берг Эдмонд — английский реакционный публицист и политический деятель конца XVIII века, враг французской революции. «Пусть так...» Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны, так что же? Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Неужели воспользуетесь их несчастьем? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу? Так повторим же наш призыв к просвещению, не устанем твердить «просвещение, просвещение». Как знать, быть может, эта тьма и рассеется? Разве революции не несут преображения? Слушайте меня, философы! Обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание. Бодрые духом действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро отделяйте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь, толпу можно возвысить. Сумеем же извлечь пользу из той неукротимой бури, какой в иные минуты раздражается, бушует и шумит мысль и нравственные чувства людей. Босые ноги, голые руки, лохмотья, невежество, униженность и темнота — все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.